Жорж Семинон Мегре в меблированных комнатах. Глава четвертая. Уже сидя в маленькой машине уголовной полиции, Мегре не переставал краем глаза наблюдать за Паулисом. А инспектору Люка, который следил за комиссаром, показалось, что у его начальника какое-то необычное выражение лица. Наручники парню не надели.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 Впрочем, у меня и револьвера не было. Тогда в Айсе у меня был игрушечный. Знаю. Ведь вы мне верите. Я не выходил из комнаты мадемуазель Клеман. Зачем бы я стал стрелять в инспектора? Тебе не хотелось уйти из этого дома? Конечно, нет. Он произнес это так быстро, с таким убеждением, что это было почти забавно. Куда бы я пошел? Раз полиция явилась на улицу Ламон, значит, они знали, кто я такой. Значит, меня разыскивали. Следовательно, если бы я вышел из дом, меня бы тут же арестовали. Эта мысль пришла в голову тебе или мадемуазель Клеман? Мне. Я умолял ее, чтобы она меня не выгоняла. Обещал быть послушным, не подсматривать, когда она раздевается. А ты не подсматривал?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 Паулю же сразу послушно сел и спокойно закурил сигарет, не волновался, и лишь вздрагивал, когда раздавался стук в двери, всякий раз думая, что это его отец, которого он, казалось, боялся больше, чем тюрьмы. Кому из вас пришла в голову мысль ограбить кабачок на улице кампань премьер Мы надумали это вместе. Но ведь раньше Вайст...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 «Прирабатывал время от времени и еле перебивался». «У тебя есть его адрес?» «А вы ничего не можете сделать его жене». «Говорю вам точно, она здесь совсем ни при чем. Сейчас я вам все объясню, и можете мне поверить. Ее зовут Жульетта. Здоровье у нее слабое, она всегда жалуется. Жеф говорил, что сам не знает, почему он на ней женился, и не уверен, что ребенок от него». «Какой их адрес?» Улица Сен-Луи, 27, в глубине двора, четвертый этаж. Магре записал адрес на клочке бумаги и прошел в соседний кабинет, чтобы проинструктировать Люка. «Ну как, начальник?» Магре пожал плечами. Дело оказалось почти чересчур простым. «Итак, вернемся к Жефу и Жульетте. Что ты говорил?» «Вы послали к ней инспектора?»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 Разгуливался фишей на спине. Родители посылали мне немного денег, но этого не хватало, а я не осмеливался им признаться, что остался без работы, а то они заставили бы меня ехать обратно в лимуш. А почему ты не вернулся в лимуш? Да какая там жизнь? А здесь ты вел настоящую жизнь. Здесь я мог на что-то надеяться. Я задолжал за два месяца в отеле, и меня должны были оттуда выгнать.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 «Вы разделили деньги с Жефом? Ну, ясно. Ведь это он все придумал. А Жюльета? Не знаю. Он, по-моему, хотел, чтобы она пошла на панель. На какие средства жил Вандам? Он со мной не откровенничал. Жеф посещал сомнительные бары в районе порт Сен-Дени. Часто бывал на скачках. Иногда у него в кармане водились денежки».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 Паулюс не колебался. Да. Ты знаешь, какой марки? Я видел его уже во много раз. Маленький автоматический пистолет бельгийского производства, изготовленный на государственной фабрике в Эрстале». Другого у него не было. Наверняка не было. Вы не собирались использовать его при ограблении Айста. Я против этого возражал. Почему?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 Он исчез пять дней тому назад. Его жена не знает, куда он делся. Она уже давно чувствовала, что он ее бросит. Они не ладили, хотя у них ребенок. Что она собой представляет? Смазливая девчонка. Таких можно встретить тысячи. Мне кажется, у нее туберкулез. Деньги у нее есть, ни гроша. Но что она живет? Мегре понял многозначительный взгляд и вздох Люка. В квартире ничего не нашли. Люка положил на письменный стол бельгийский автоматический револьвер. Паулюс не солгал. Очевидно, в Женеве стреляли не из этого оружия. Если Вандам не захватил его с собой, то только потому, что он собирался пересечь границу, а там его могли обыскать. Он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 Похож на кассира или счетовода. Куда мне его девать? Пусть подождет. Мегре вернулся к себе в кабинет, где Паулюс стоял, облокотившийся подоконник. «Можно взять еще одну сигарету? Вы не могли бы дать мне стакан воды?» «Садись». «Приехал твой отец». «Вы приведете его сюда?» И в его до сих пор спокойных глазах появилась паническая тревога. Ты его боишься? Он строгий? Нет, совсем не то. А что же? Он ничего не сможет понять. Это не его вина. Он, конечно, очень огорчен и... Умоляю вас, господин комиссар, не зовите его сейчас сюда. Ты знаешь, что тебя ждет. На сколько лет меня засадят? Это неизвестно. Ведь я никого не убивал. Это был игрушечный револьвер. Я даже не истратил свою долю денег. Вы их, должно быть, нашли. Он совершенно естественно сказал свою долю. И все-таки ты можешь получить пять лет, а потом тебя отправят воевать в Африку.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 и они уселись на террасе за столиком покрытым красной клетчатой скатертью впервые в этом году магрэ ел на открытом воздухе он был рассеян озабочен люка почувствовал это говорил мало но все таки решился спросить вы уверены патрон что эти двое не причастны к делу жанье конечно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 У него могла быть только одна причина – освободить путь, чтобы сбежать. Но он даже не сбежал. И я верю, мадемуазель Клеман, которая утверждает, что в момент выстрела она находилась в своей комнате, а Паулюс был под кроватью. «Вы собираетесь вернуться туда?» Маграни сразу ответил, он молча ел, следя глазами за тенями на тротуаре. «Кто знал, что Жанвье будет и дежурить этой ночью на улице Ламон?» Этот вопрос он задал самому себе, но ответил на него Люка. «Я этого тоже не знал», — сказал он. «Жанвье сам договаривался с Вакленом и другими инспекторами». Трудно поверить, что кто-то случайно прошел по улице Ламон, узнал Жанвье и по какой-то причине в него выстрелил. Не мог же этот человек подойти так тихо, что Жанвье даже не услышал его шагов. Я начинаю понимать, куда вы клоните. Лично на Жанвье никто не затаил зла, вот что важно. Убрать нужно было инспектора, который в этот вечер дежурил на тротуаре на улице Ламон. Могли стрелять и в Ваклена,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 Доктор разрешает ему тихо сказать только несколько слов. Магре уселся верхом на стул с потухшей трубкой в зубах, а люка стоял облокотившийся подоконник. Мы арестовали Паулюса. Ты молчи. Я в двух словах изложу тебе суть дела. Он прятался под кроватью у мадмозель Клеман. Так как лицо Женье выразило нечто вроде стыда.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 Но, очутившись на улице наедине с инспектором Люка, Мегре уже не был столь оптимистичен. У него вдруг испортилось настроение, и весна его больше не радовала. «Возвращайся на набережную. Если будет что-нибудь новое, позвони мне». «Мадемуазель Клеман?» Комиссар сердито взглянул на Люка. «Да, позвони, мадемуазель Клеман». И, набивая трубку... Магра тяжелыми шагами направился к улице Ламон. А я все думаю, придете вы или нет. Ну вот я и пришел. Вы посадили его в тюрьму. А куда же еще? Вы сердитесь. На кого? На меня? Она тоже ничего не понимала. Она больше, чем когда-либо походила на куклу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 Двое детей, и они ожидают третьего. Об этом я не думала. О чем же вы думали? О вас? Он не нашелся, что ответить. Она по-своему была так же чиста, как и этот дурачок Паулюс. Вы поднимитесь к себе? Да. Не хотите ли чашечку кофе?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 Жила ленивая потоскушка, целые дни читавшая романы в кровати, куда три раза в неделю допускала старого господина. Юная машинистка, которую ночью привозили домой в такси. Здесь жили и лотары со своим младенцем, сафты, ожидавшие прибавления семейства. Мсье Криделька, похожий на предателя из кинофильма, но на самом деле, вероятно, самый добрый человек на свете. Жили еще, в общем, славные люди, как говорила мадемуазель Клеман. Люди, какие живут повсюду, каждый день добывавшие деньги, чтобы не умереть из голоду и уплатить за квартиру. Были еще соседи. Мужчина, уехавший утром из дому тяжелым,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 Несколько бедняков. Вероятно, обнаружились бы и подонки. Ну, а убийца? А вернец нахмурил густые брови, услышав, как Магре, у которого в руках была еще кружка с пивом, рассеянно произнес. Рюмку белого вина. Может быть, он забыл о только что выпитых трех кружках пива? А когда немного погодя комиссар пересекал улицу, хозяин бестро проводил его глазами и покачал головой, пробормотал «Странный тип, ведь в чьих-нибудь глазах мы всегда кажемся странными».